Глава 37. Не знаю, что дал Армандо мальчику, но до самого дома он спокойно спал. Служитель злился, а я, чтобы не распалять ссору, отмалчивался, погрузившись в свои мысли. «Что-то здесь не сходится, но я не могу понять, что. Есть ощущение, что ситуация какая-то наигранная. Либо я в упор не вижу причины, зачем за нами охотятся. Провокация?» «Попытка стравить Орден Стражей?» В сложившейся ситуации я уже ничему не удивлюсь. «Как думаешь, пацан в порядке?» Я посмотрел на Армандо. «Физически цел вроде, но в остальном не знаю». «Ты себя-то помнишь после первого боя?» «А был старше почти на десять лет», — проворчал служитель. «Конечно, не в порядке. Ливай, тебе не про него думать надо, а хватать светлячка и гнать в квартум, звать императора и пусть он прибирает этот кошмар». «Ты серьезно?» «До квартума в одну сторону сутки. Разыскать императора, убедить вернуться, остаться, чтобы он мог уйти. И все это время вы будете без моей защиты». Мы доехали до конюшни. Я спешился и бросил поводье рабочему. Над головой прошелестели крылья. Виверна Армандо заходила на приземление. «Я на тебя рассчитываю, да?» Обернулся я на друга. «Я просто иду в штаб. Диане не о чем беспокоиться». Взяв мальчишку на руки, я понес его к дому. Легкий совсем и очень худой. «Он не доедал?» — поделился с Армандо мыслями. «Что это за воин, если у воробья сил больше?» Сколько раз в Академии бывал, показывали идеальных курсантов. Высоких, сильных, здоровых, сообразительных и физически развитых. Как и должно быть». «Империя, армия и особенно чёрные стражи выделяют колоссальные суммы в месяц на их достойное содержание. Они – наше будущее, и всё лучшее должно отдаваться им. Может, он и не из Академии?» Сирота, который после ухода матери остался без присмотра, а мы не доглядели. «Объясни мне вот что!» – снова вспыхнул Арманда. «Ты беспокоишься, сколько мы будем без защиты, пока летишь в квартум? А посчитал, сколько, если ты умрёшь?» Я закатил глаза. «Зачем хоронишь меня раньше времени?» «Возьму проверенных гвардейцев, устроим засаду». «Отвлекай Диану». «Порисуй для нее чего-нибудь». «Попейте чай». «Разве я многого прошу?» «Просто не мешайте». «К чему вообще волноваться обо мне?» «Никогда с подобным не сталкивался». «Это Диана повлияла?» «Она любит тебя, придурок!» Вздохнула Армандо. «И я тоже. Думал, заметишь, но твой эмоциональный интеллект не двигается с уровня сухарика». «Раньше все не так было. Я нервничал, когда тебя выпихнули в генералы. Но с пожирателями шло ровно, даже учитывая твои проблемы в личной жизни». «А теперь что? Ты женат на девчонке, которая остается почти наверняка. Но никогда в жизни наши дела не были настолько плохи. Вот почему у меня паранойя». Я ухмыльнулся. Хотел спросить, почему он расстроился, когда меня повысили. Это успех и главная оценка полезности. Но глубоко внутри знал. «По той же причине, по которой самые жаркие бои», — писал Агнес, — «что Арманд болен, и я не могу взять его с собой. Слишком велик был риск потерять единственного друга». «Представляю, какую истерику устроил бы Армандо, если бы узнал об этом. Со мной все будет в порядке. Я всегда возвращаюсь. И не просто, а с победой!» Арманда ответить не успел». К нам выскочила Диана, и в мире на мгновение исчезло всё остальное. Это пугает. Меня не было пару часов, а я так рад видеть жену, будто мы были в разлуке годами. Но, рассмотрев лицо Дианы, нахмурился, пытается казаться спокойной, но чуть сбитое дыхание выдает взволнованность. «Что-то случилось? Нападение?» – шагнул я к ней. «Где ты был?» От ее взгляда сейчас можно было загореться. Я вспомнил, что не сообщил, куда уйду. Ходил в храм помолиться. Сказал, прежде чем понял, почему чувствую так растерянно и виновата. «Я очень религиозен, Армандо подтвердит». По выражению лица служителя стало понятно, что сейчас он сдаст меня с потрохами. Но Диана заметила мальчика и отвлеклась. «Господи, что случилось? На кого-то напали? Что с ним?» Она подбежала, чтобы лучше разглядеть ребёнка. «Будущий чёрный страж. Вселился в тёмного, а выбраться не знал, как. Ну и вот, я помог. Хочу, чтобы он провёл ночь здесь, понаблюдать за состоянием. Или ты против? Это наш общий дом. Тебе решать, кого сюда впускать, а кого нет?» «Идём». Она потянула меня за рукав. «Я... Ему нужно что-то? В госпиталь же нельзя сейчас. Может, попросить кого-то привести врача сюда?» «Просто дать отдохнуть». Травм вроде нет, в себя он приходил на мгновение. Вымотан сильно. В поместье почти все уже спали. Я кивнул оставшимся дежурить и спросил, где разместились гости и гвардейцы. Оказалось, почти везде. Поэтому понес ребенка в комнату, где жила мама, если оставалась дома. Рядом с моей... нашей с Дианой спальней. Положил на кровати и отошел, еще раз оглядев куртку Академии. Все отличительные знаки, включая серебряные заклепки на месте. Форма точно настоящая. Худой такой. Диана села на кровать и осторожно сняла паутину с волос ребенка. Его что, за стены брали? Где он темного-то нашел? В храме света. Я подошел ближе и невольно улыбнулся, глядя, с какой заботой Диана смотрит на мальчика. Как тебе удается... Вопрос сорвался с губ сам собой, могу поклясться. «Быть такой...» «Примерно так же, как тебе удается быть таким». Усмехнулась она, поправляя одеяло. «Я представляла Храм Света как что-то торжественное и грандиозное. Не думала, что там есть темные. Они для каких-то опытов их держат, стражи тренируют». Я сел на край постели и пересказал ей, что случилось в храме, опуская множество деталей. Не стал говорить о том, что хотели сделать с Армандой и, само собой, о своем плане побега. Диана хмурилась. На части с Агнес сжала кулаки, а к концу рассказа посмотрела на мальчика так, как смотрела мама, если мне в детстве нужна была защита. На миг я потерял мысль, залюбовавшись. «Значит, мы нашли ответ», — сказала Диана, глядя на ребенка. «За всем этим стоит орден». Влиятельнее их только император, как я поняла. Хотят избавиться от стражи, захватить власть? Я не понимаю, зачем. Как они собираются спасаться от тёмных? Как-то светом отгонять от городов? Возможно. Я потёрл. А может это и вправду лазутчика? Я не вовремя пришёл расследовать. <кх> В смысле помолиться? Аккуратно покосился на Диану. «С этой женщиной мозги не на месте. Я совсем не контролирую мысли и слова». «В любом случае, поведение этой женщины подозрительно. Она не хотела отдавать мальчика, она стояла на том, чтобы присутствовать. Может, она сама и заставила его вселиться в темного, чтобы...» Диана потерла лоб. «Не знаю, подставить стражи или еще что. Странно, что вообще отпустила тебя с ним». «Ну, я же генерал. Могла ли она устоять перед напором?» «Истинный мотив Агнес лучше не озвучивать. Нужно держать Диану подальше от всех этих проблем». «Или что-то задумала? Возможно, мальчик ничего не знает? Или мы ошибаемся и... орден ни при чем?» Устало вздохнула Диана. «Кажется, расследование это не мое». «Вот и славно. Я как раз предлагал Армандо посидеть с тобой и порисовать. Как насчет твоего портрета?» Повесим на самое видное место, чтобы все могли восхищаться и завидовать чудовищу, которое не заслужило такую красоту. Сперва я жду от него картину, которая почти вернула тебя из сна. Но утром. Пойдем спать. Сейчас. Выставлю дозорных возле парня, чтобы до завтра все было спокойно. Утром передам в академию и распоряжусь усилить охрану и внимание подопечным. Едва договорил, как ресницы мальчика дрогнули. Он тяжело вздохнул и раскрыл глаза. Обвел ещё затуманенным взглядом комнату, но едва заметил Диану, на губах засияла улыбка. «Мама, ты вернулась ко мне? У меня получилось?» Диана моргнула и посмотрела на меня. Мальчик приподнялся, пробуя сесть, но не смог и свалился обратно на подушку. «Тише!» – она придержала его за плечи. «Не вставай, тебе нужно отдохнуть и набраться сил. Хочешь пить?» Или есть? Я подсел ближе, и мальчик, заметив меня, побледнел. «Генерал Левай Винтерман? Я...» Он снова попытался вскочить, но я поднял ладонь. «Отставить. Успокойся. Отвечай, есть и пить хочешь?» «Нет», — прошептал он. «Все в порядке. Я ничего не хочу». Пацан сжал ладонь Дианы и отодвинулся от меня, испуганно моргая. «Не бойся». Она погладила ребенка по плечу. «Все уже закончилось. Никто тебя не обидит. Расскажи, что случилось? Ты попал в темного? Леди приходили, очень красивые». Мальчик сглотнул. «В платьях. Сказали, кто хочет быть с мамой. Вернуть их должны помочь. Я очень хотел, и они не обманули». Он улыбнулся и порывисто обнял мою жену. «Мамочка, ты самая лучшая. Тебя ведь погнали из нашего мира, да? Когда я родился». Это все черные стражи. Ты не хотела бросать меня, я знаю. Мы все знаем, что вас насильно забирают. Стражи ненавидят и вас, и нас. Это они виноваты. Он покосился на меня с неожиданной злобой. Но мы все изменим.